Глава вторая. 18 сентября 1957 года. Ленинград. Лариса Валентиновна, непривычно топчась на пороге комнаты, проговорила Луша: "Непорядок у нас". "В каком смысле непорядок?" вяло поинтересовалась Лариса Валентиновна. После смерти мужа она впала в тоскливую апатию, почти ничем не интересовалась. а сидела целыми днями на диване, закутанная в пуховый платок с поджатыми ногами и остановившимся взглядом. Почти не ела, не подходила к телефону, даже делами детей не интересовалась. Теперь все заботы по дому и семейные дела легли на плечи Луши. Она собирала детей в школу, причесывала Лизу, проверяла, как сделали уроки, оценки в дневнике. Решала, что покупать, что готовить, распоряжалась деньгами. Ларисе Валентиновне было все равно. Повезло, что Луша была человеком глубоко порядочным и считала себя полноправным членом семьи, радея за ее благополучие. В кабинете Модеста Петровича беспорядок. Я до похорон там ничего не трогала, даже пыль не сметала. А сегодня пошла прибраться. Так вот... Похозяйничал кто-то в кабинете-то. У Модеста Петровича у него ведь как? Карандаши в ящике всегда в коробочке слева, перья справа, чернильница запасная всегда посередке в специальной коробочке, чтобы не пролилась. Нотная бумага ровненькой стопочкой, ни один листик не высовывается. Ну, а сейчас всё как попало запихано. А потом ещё в книжных полках тоже ковырялись, а уж в бюро, том, который возле двери, и вовсе всё переворошили. Но книжки сберегательные, правда, не тронуты. Да? Может, это Модест Петрович когда клавиры искал, или тела, когда выносили? Да кому ж понадобилось в бюро-то лезть с телом-то? Нет, там искали что-то. Может, убийца и искал? Высказала наконец свою главную мысль Луша и замерла, поджав губы. Да что там искать, тем более если сберкнижки не тронуты, равнодушно пожала плечами Лариса Валентиновна. Луша, а камертон? Нет его. Коробочка раскрытая в книжную полку на книги засунута, кивнула головой Луша. А только в тот вечер Модест Петрович его с собой брал. А потом домой пришёл и переоделся. Фрак в спальне на спинку стула повесил. Я потом его в шкаф убрала. Обе женщины как по команде подхватились и бросились в спальню. "Здесь, слава тебе, Господи", выдохнула с облегчением Лариса Валентиновна, бережно держа в руках драгоценность. "Луша, а может, его надо было вместе с Модестом Петровичем похоронить, а?" Ещё чего? Такую вещь в землю ещё живым пригодится. А вот припрятать бы его надо и милиции рассказать, что в кабинете рылись. Небось это важно. Вот только я уже все полки протёрла, поздно сообразила про ворота, сокрушённо поведала Луша. Милиции всё рассказали, приехала бригада из уголовного розыска. Опысыпола все поверхности в кабинете специальным порошком, ничего, как и обещала, лучше не нашла и сердито ругаясь на старательную домработницу уехала. И снова потянулись серые, тоскливые будни. Ну что, Евграф Николаевич, как там с делом Щоглева? Продвигается расследование? Почёсывая лысеющую макушку, поинтересовался начальник ленинградского уголовного розыска полковник Шеляпин. Работаем, Леонид Гаврилович? Очень уж много подозреваемых. А тут ещё новые данные всплыли. Половина работы на смарку, с горечью доложил капитан Рюмин. Ну ты главное, не затягивай. Убийство это сам знаешь. В общем, человек был известный и в стране, и в городе, так что можно сказать, дело чести раскрыть. Да и начальство интересуется. Леонид Гаврилович, вы меня не первый год знаете. Для меня раскрыть любое убийство дело чести, и не важно, кого убили. По суду мой кутёж у Любы из заводской столовой или композитора на всю страну известного. Убийство оно и есть убийство. Самые страшные на свете преступления, и зверь его совершивший должен ответить по всей строгости, без всякого пафоса, но резко и решительно заявил евграф Никанорович. Да знаю, знаю, потому и не тормошу, примирительно проговорил полковник. Ладно, работай. Если помощь нужна, не стесняйся. И на том спасибо, невесело размышлял евграф Николаевич, шагая по коридорам уголовного розыска. Убийство композитора, простое на первый взгляд, оказалось на деле весьма запутанным. Химика работавшего с веществом, которым отравили Щёголева, в окружении композитора обнаружить не удалось. Был врач, хирург тобольский, известный в городе человек. В медицинском институте он наверняка изучал основы фармакологии, а может и саму химию. И в любом случае был человеком образованным, способным из нужных ингредиентов получить необходимое соединение. Это Евграф Униканоровичу и патологоанатом подтвердил. А ещё имелся среди гостей некто обросимый в Кирилл Генрихович Скорняк по профессии А выделка шкур тоже, как известно, требует каких-то там растворителей, пропиток или чего-то ещё. Правда, обросимо в шкуры не выделывал, а шил шубы из готовых, но химические составы наверняка использовать умел, хотя и не те, которыми был отравлен Щёголев. Ещё был известный пианист Альт Семён Михайлович, заслуженный артист. Его родной брат физик работает в научно-исследовательском институте. А где физика, там и химия. А ещё был композитор Забродин, у того отец в заводской лаборатории работает. А ещё скрипач Минкин и Сак Борисович, у того сосед по квартире на медицинском складе подвязывается. И жена кандидат биологических наук. И это из очевидного. А что касается мотивов, сперва за основную версию были приняты зависть Ненависть и месть. Потом выяснилось, что в кабинете убитого был обыск. Убийца что-то искал. И по свидетельству жены, это мог быть золотой камертон, некогда принадлежавший самому Чайковскому, о котором даже равнодушный к музыке ефграф Никанорович слышал, и доставшийся Щёголеву по наследству от какого-то дальнего родственника. Золотой камертон вещь сама по себе ценная. капитан его видел. Золото высокой пробы, чистого весу грамма в 300 не меньше. За такой, конечно, убить можно, но для музыкантов он имел ещё особый смысл, так как считался своего рода талисманом Петра Ильича Чайковского. Со слов Щёголевой, муж с ним практически не расставался во время работы, дорожил им больше всего на свете. А значит, музыканта могли убить из зависти, движимые желанием завладеть камертоном, как талисманом, приносящим удачу, или из жажды золота. Но люди, бывавшие в доме Щеголевых, были все сплошь не бедные, не мелкие жулики, и мотив примитивного ограбления Евграф Никанорович решил исключить. Оставались месть, зависть и желание завладеть камертоном. Хотя, по мнению Евграфа Никаноровича, Если бы не золото, камертон этот вилка-вилкой. Ладно, не это сейчас важно, а важно, кто же всё-таки убил. Благодаря композиторской домработницы ни одного отпечатка пальца в кабинете не осталось. С какого боку подходить к поиску преступника неясно. Слушай, Рюмин, а ты попробуй следственный эксперимент провести. Глядя на мучения коллеги, предложил Никита Чугунов Собери их всех у композитора, посади за стол и пусть вспоминают, кто куда и когда выходил из-за стола. Хм? Тут голубчика и вычислишь. А что? Почесал макушку Евграф Никанорович. Может и правда собрать эту публику и пусть вспоминают. Вокруг овального, покрытого скатертью стола собрались все 10 человек бывших в руковой вечер в доме Щёголевых. горела люстра, за окном сгустились сумерки. На столе стояло блюдо с пирогами, был расставлен любимый чайный сервиз Ларисы Валентиновны, но никто из собравшихся так и не притронулся к угощению. Пустое кресло хозяина во главе стола возвышалось, словно могильный камень, давя на присутствующих. В тёплой светлой комнате царили кладбищенский холод и сумрак. Хозяйка в простом тёмном платье, бледная, осунувшаяся, сидела на своём месте во главе стола, стараясь не смотреть на кресло мужа и беспрестанно перебирала кисти на скатерти. Ну что, товарищи, Преступим, решительно проговорил евграф Никанорович, взглянув на часы. Понеты и готовы? Да, нестройно ответили Субруги Солнцевы из двадцать четвёртой квартиры, приглашённые в качестве понетых. Где дом работница? Тут я, буркнула из-за его спины Луша. Придумали тоже людей мучить. Попрошу прекратить неотносящиеся к делу разговоры. строго одернул ее Евграф Никанорович. «Итак, все на местах, начнем. Во-первых, гражданин Тобольский, почему вы сидите рядом с хозяином?» «В каком смысле?» – растерялся хирург. «Я сидел здесь в тот самый вечер, вы и сами распорядились?» «Да. Я спрашиваю, почему в тот вечер вы сидели рядом с хозяином?» «Странный вопрос, – Пожал плечами врач, нервно поправляя очки. "Вяня и Мина Аркадьевич, давний друг моего мужа. Они ещё с детства дружат, со школы", усталым голосом пояснила Лариса Валентиновна. "И когда у нас собираются компании, вполне естественно, что Вячемин Аркадьевич садится рядом с Модестом Петровичем". Садился. С горьким вздохом поправила сама себя вдова. "Хорошо, с этим выяснили. Теперь вы на секунду замялся евграф Николарович Гудковский Анатолий Михайлович. Пришёл ему на помощь высокий худощавый мужчина с редкими тёмными волосами. Я тоже близкий друг Модеста Петровича. Во всяком случае, очень надеюсь, что был им. Под одобрительный кивок Ларисы Валентиновны сообщил Гудковский: Мы дружны ещё со студенческой скамьи. Но рядом с хозяином я оказался, потому что мы вместе вошли в комнату из прихожей и, продолжая разговор, подошли к столу. Как-то естественно было сесть рядом. К тому же, как мне кажется, никто не обиделся. «Что за глупости?» — фыркнул плотный лысоватый мужчина в немного тесном пиджаке. «С корняк обросимов», — припомнил Евграф Никонорович. «Это же просто домашние посиделки, а не торжественный прием». Сели как вышло, никто специально место не выбирал. Вот вы, когда гостей собираете, разве раскладываете именные карточки на столе? Нет, коротко ответил евграф Никанорович, не пускаясь в объяснения о том, что живёт до сих пор в общежитии, что нет у него своего угла и семьи, по молодости не сложилось, а потом вроде как уж и привык бы блём жить. И что гостей он не собирает, И вот таких вот домашних посиделок не устраивает. Вот видите, по-своему истолковал его ответ Абросимов. И мы все расселись, как пришлось. Совершенно верно. Да, да, это же естественно, поддержали его другие собравшиеся. А вот это мы ещё выясним, угрожающе тихим голосом заметил евграф Никанорович, и разговоры снова смолкли. Итак, начинаем вспоминать Кто где был, кто что говорил, кто куда выходил. Я на кухне была, горячее готовила, сообщила Луша и потопала на кухню шлёпая тапками. Как же теперь вспомнить, кто что делал, растерянно протянула высокая крупная блондинка с пышным бюстом, певица из оперного театра Мария Александровна Права. Во-первых, прошло довольно много времени, Во-вторых, в тот вечер все были немного, как бы это выразиться, под шафе. Атмосфера была самая свободная. Все что-то говорили, иногда вставали с мест, перемещались по комнате, менялись местами. Я, например, очень хорошо помню, что оказался рядом с Модестом Петровичем, когда Женя вышел покурить с Анной Ивановной. Аня, ты же не куришь, тут же воскликнул маленький пузатенький пианист Альт Ревниво уставившись на жену, я хотел и проконсультироваться с Вениамином Аркадьевичем по поводу маминой грыжи. Лениво ответила та супругу. Евграф Николаевич в её искренности усомнился. Да, действительно. А потом Модест встал и пошёл к Марии Александровне целовать ручку. Она дивно пела в тот вечер. А на его место сел я. Хотел спросить у Анатолия Михайловича, когда планируется гастрольная поездка. припомнил скрипач Минкин, а заодно рассказать один забавный анекдотец. Да, да, я тоже пересаживалась. А я выходил курить, а мы с Риммой Тимофеевной играли на рояле в четыре руки, а мы с Ларисой Валентиновной сидели на диване, и к нам сперва Модест Петрович подходил, а потом Анатолий Михайлович, и потом мы вчетвером у рояля пели, когда Римма Тимофеевна с Семёном Михайловичем играли. Ещё через полчаса Евграф Никанорович окончательно убедился в безнадёжности затеи. Гости, освоившиеся с Милев, принялись ходить по комнате, вспоминая свои действия в роковой вечер: спорить, переговариваться, выходить из комнаты, толкаться в дверях, пересаживаться вокруг стола. В итоге получился форменный бедлам, именно такой, какой творился в вечер убийства по признанию собравшихся. В такой обстановке можно было безнаказанно отравить всех массово и каждого в отдельности. В отчаянии тёр лоб Евграф Никанорович, с тоской наблюдая за происходящим. Отравить, да, а вот обыскать кабинет эта мысль помогла ему собраться. Но увы, ему и тут не повезло. Очень скоро стало ясно, что никто толком ни за кем не следил. Любой из гостей мог выйти незамеченным из комнаты и незамеченным же вернуться, потому что выходили в уборную, покурить, подышать воздухом на балкон и на лестницу, заглядывали к Луше на кухню, по одному и компаниями. Никто из них через минуту не мог вспомнить, что делал другой. Все были заняты собою и только. Идея Никиты Чугунова провалилась, а евграф Никанорович снова оказался у разбитого корыта. Когда следственная бригада покидала квартиру убитого композитора, он заметил в глазах вдовы выражение безнадёжности, и ему стало стыдно. Эх ты, старый опер, стреляный воробей, герой, а простую загадку бытового отравления раскрыть не можешь. Стыд да и только. Карил себя всю дорогу до Угро капитан Рюмин. Да что ты всё себя изводишь, сочувственно спросил его Никита Чугунов, вновь приходя к коллеге на помощь. Что ты всё какие-то сложные версии прорабатываешь? Начни с простого. Ты вот сам подумай, кому проще всего было отравить этого Щёголева? Кому? устало вздыхая, спросил Евграф Никанорович. Дом работницы. Она еду готовит, подаёт, еите из подручней, бодро сообщил Никита. Ну а мотив какой? Да мало ли найти можно. Не доплатил, оскорбил, на ногу наступил, ще и обругал. Ты же сам знаешь, из-за какой ерунды порой народ ближнего своего на тот свет отправляет. Вспомни хоть дело Луковых, а? Там муж жену, мать своих детей зарезал за то, что она ему холодный борщ подала. Ну, это, знаешь, дикость чистой воды. Таких, как луков, отстреливать надо, как бешеных псов. А тут нормальные люди, воспитанные, и домработница у них всем довольна, про хозяина только хорошее. Ага, это она тебе. А ты с хозяйкой побеседуй, с соседями. посоветовал Никита. Еевграф Никанорович неожиданно задумался. Ой, да что вы? Луша обожала Модеста Петровича. А не знаете, когда познакомились? Ещё до меня уверенно рассказывала еевграфу Никаноровичу вдова Щёголева. Луша только в Ленинград из своей деревни приехала. В середине 30-х голодно у них там было, а ещё родители у неё умерли. Одна она осталась. Вот и подалась в город. Думала сперва на завод устроиться или на фабрику. Вот вышла она из вокзала на улицу и растерялась. А тут какие-то лихие ребята налетели, вырвали узелок из рук. Это возле Витебского вокзала было. Лучше стояла на тротуаре, глазами хлопала, дома вокруг большие, трамвай, народу много. Всё непривычное. Вот они и воспользовались. Дело вечером было. Фонари ещё не зажгли. Толчея. Хорошо Модест Петрович мимо шёл. Луша, когда заголосило: "Помогите, грабят!", он рядом оказался. В молодости Модест Петрович был крепким, сильным. Он же в простой семье рос, рабочей. Но вот и не испугался, бросился в догонку, одного парня с ног сбил. Второму тоже дал, как следует. А тут и милиция подоспела. А потом он Лушу к себе домой привёл, потому что ей идти было некуда. Он тогда с матерью в подвале на разъезд же улицы жил. Луша у него дня 2 прожила, пока место себе не нашла. На фабрику так и не пошла, а устроилась в прислуги к кому-то. Я уж не помню, у неё спросите. А потом они с Модестом уже перед самой войной встретились. Он тогда женат был ребёнок у них с женой только родился вот она к ним и пошла жить а потом война была модест петрович на фронт с концертными бригадами ездил дома почти не бывал мать его от голода в первую же зиму умерла жена с ребёнком во время бомбёжки погибли а лоша чудом в живых осталась дома её не было когда бомба в здание попала карточки ходила отоваривать. Так что, когда мы с Модестом Петровичем познакомились, Луша уже у него жила. Она ему как родная. Да вы сами её расспросите, посоветовала Лариса Валентиновна. Да и камертон ей не нужен, и комнату обыскивать незачем. Сколько лет она у нас живёт, ни копейки не пропало. Да, выходит, домработница отпадала. И он снова возвратился к списку подозреваемых. Хирург с женой, Скорняк с женой. Учитывая золотой кумиртон, их можно пока исключить. Зависть и золотой кумиртон не по их части. Хотя, а если ревность? Евграф Никанорович припомнил жену Скорняка, пучеглазую пышнотелую шатенку с выдающимся носом, и супругу хирурга. миловидную блондинку с тонкими пальцами, пианистку Римму Тимофеевну. Первую можно было решительно вычёркивать, а вот вторая этот случай требовал проверки. Покойный Щоглев и хирург тобольский дружили всю жизнь, а жизнь штука сложная, чего только в ней не бывает. Может, у тобольской со Щоглевым был давний роман? Например, после гибели первой жены Щёголева и до повторного брака глаза Евграфа Николаевича загорелись надеждой. С этой же точки зрения стоило рассмотреть сопрано Марию Александровну Бессонову с супругом. Дама была хоть и в возрасте, около 50, но вполне интересная. Её муж военный, весьма видный мужчина, герой полковник, хотя может и простоватый для такой особы, как Мария Бессонова, честный служака, боевой офицер всю войну прошёл. Да, такой травить не станет, скорее пристрелит или морду набьёт. Значит, эту пару можно пока вычеркнуть. Далее, семейство Альтов. Муж, известный на всю страну пианист, не менее популярный и заслуженный, чем сам убитый щёглев. Значит, зависть скорее всего отпадает. Золотой камертон ему тоже вряд ли так уж остро нужен. Стоит только вспомнить серьги, которые были на его супруге в день злосчастного эксперимента. Любовный мотив тоже, по-видимому, можно вычеркнуть. Насколько помнил евграф Николаевич, ревновал Семёнальд супругу к хирургу тобольскому, а не к покойному юбиляру. Хотя, когда гости повторяли тосты, которые говорились в памятный вечер убийства, лицо Анны Ивановны Альт неприятно кривилось. А что, если именно она, а не супруг, ревновала к славе и известности покойного Щёголева? Да и к яду, как известно, чаще прибегают женщины, чем мужчины. А что, если у неё когда-то всё же был роман со Щёголевым? Тот её бросил, И она его до сих пор не простила. Такой вполне могло быть. Анна Альт была женщиной хоть уже и не молодой, но всё же интересной, с фигурой, а лет 15-20 назад так и вовсе, наверное, была красавица. Значит, Альта в сочтёвы сбрасывать пока не станем, решил Евграф Никанорович. Оставались скрипач Минкин и композитор Гудковский. Оба были холосты. И дружились с Щёголевым ещё с консерватории. По свидетельству супруги Щёголева, отношения между покойным и этими двумя были всегда ровными и дружескими. Никаких конфликтов у них не было, но это со слов супруги. Скрипач играл в оркестре, был первой скрипкой. Гудковский писал музыку для театральных постановок, радиопередач. В общем, до славы Щёголева ему было ой как далеко. Сам по себе этот факт ничего не доказывал, но мотивом мог быть. То есть в случае с Гудковским и Минкиным могли иметь место два мотива: ревность и месть, а также жадность в какой-то мере. И того у капитана набралось 4 подозреваемых. Немало, если подумать, но и не слишком много, чтобы запутаться. А что? Как ни крути, а дело двигается. довольно крякнул евграф никонорович закидывая руки за голову